Часть вторая. Неправда о калориях. Глава 3. Уменьшить калорийность значит совершить ошибку. Традиционно ожирение рассматривают как результат переизбытка поступления калорий в организм. Исходя из этого, вес человека можно рассчитать по простой формуле: потребляемые калории минус сжигаемые калории равно количество жира. Эта формула стала причиной появления ложного знания или, как я его называю, неправды о калориях. Формула опасна именно тем, что она так проста и интуитивно понятна. Вы должны знать, что она допускает существование нескольких ложных предположений. Предположение первое: потребляемые калории и сжигаемые калории находятся в независимости друг от друга. Это предположение является самой страшной ошибкой. Мы выясним немного позже, как в ходе экспериментов и наблюдений проявилась ложность данной гипотезы. Потребление калорий и их расход тесно связаны друг с другом. Снижение потребляемых калорий приводит к снижению сжигаемых калорий. Если снизить потребление калорий на 30%, то организм будет сжигать меньше калорий на те же 30%. В результате потеря веса будет минимальной. Предположение второе: Основной обмен это постоянная величина. Люди увлечённо подсчитывают потребляемые калории и рассматривают возможность сжечь съеденные калории только во время занятий спортом. Подсчитывать потребляемые калории легко, но вот выяснить, сколько энергии затрачивает организм в течение дня, достаточно непросто. Для удобства расчётов было принято полностью ошибочное предположение о том, что без учёта физических упражнений организм всегда расходует одинаковое количество энергии. Общее количество затрачиваемой энергии складывается из основного обмена термического эффекта пищи, физической терморегуляции в состоянии покоя, после тренировочного потребления кислорода и, наконец, физических упражнений. Общее количество затрачиваемой энергии может повышаться или снижаться в пределах 50% в зависимости от количества потребляемых калорий и других факторов. Предположение третье. Мы сознательно контролируем объём потребляемых калорий. Потребление пищи это преднамеренное действие, поэтому мы полагаем, что желание поесть контролируется нашим сознанием и волей, а голод играет в этом процессе самую незначительную роль. На самом деле, желание начать приём пищи и окончить его регулируется несколькими взаимодополняющими гормональными системами. Мы осознанно принимаем решение поесть в ответ на сигнал голода, который возникает под влиянием гормонов. Мы осознанно принимаем решение окончить приём пищи, когда тело посылает сигнал сытости, наполненности желудка, который также находится под контролем гормонов. Например, в обеденное время запах жареной пищи вызывает желание поесть. Однако, если вы только что закончили обширную трапезу, тот же самый запах может вызвать лёгкую тошноту. Запах один и тот же. Решение есть или не есть принимают наши гормоны. В теле человека заключена сложная система, которая руководит желанием принимать пищу или отказываться от неё. Регуляция обмена жиров осуществляется автоматически, как процесс дыхания. Нам не нужно сознательно напоминать себе сделать вдох и выдох, так же мы не должны напоминать своему сердцу качать кровь. Контроль над этими процессами осуществляется за счёт гомеостатического механизма. Так как гормоны контролируют объём потребляемых и затрачиваемых калорий, ожирение является следствием гормонального дисбаланса, а не возникает от переизбытка калорий. Предположение четвёртое. Организм не контролирует запасы жира. Любая система организма находится под строгим контролем. Рост человека в высоту регулирует гормон роста. Концентрация сахаров в крови регулируется инсулином и глюкагоном. Половая зрелость наступает под воздействием тестостерона и эстрогена. Температуру тела регулируют тиреотропный гормон и свободный тироксин. Список можно продолжать бесконечно. Тем не менее, нас пытаются убедить, что рост жировых клеток осуществляется бесконтрольно. Прием пищи завершается ростом жировых запасов, якобы без участия каких бы то ни было гормонов. Лишние калории штурмуют жировые клетки, как вагон метро в час пик. Учёные уже успели опровергнуть это предположение. В ходе исследований постоянно обнаруживаются новые пути влияния гормонов на генерацию жировых отложений. Всем известен гормон жировой ткани лептин, но кроме него важные функции выполняют адипонектин, гормоночувствительная липаза, липопротеиновая липаза и триглицеридная липаза. Если гормоны регулируют процесс накопления жира, значит, ожирение является следствием гормонального дисбаланса, а не возникает от переизбытка калорий. Предположение пятое: калория это калория. Это предположение является самым опасным из всех. Очевидно, что подобные заявления в принципе нельзя считать ошибочным. Это всё равно что назвать собаку собакой или стол назвать столом. Существует огромное количество разновидностей собак и столов, но простое утверждение, что собака это собака, верно. Впрочем, стоит задать один очень важный вопрос. Все ли калории приводят к появлению лишнего жира? Калория это калория подразумевает, что единственно важное переменное при расчёте веса это общее количество потребляемых калорий. Таким образом, все продукты можно свести к количеству калорий. Но оказывает ли калория оливкового масла такое же воздействие на обмен веществ, как калория сахара? Очевидно, что правильный ответ нет. Эти продукты сильно отличаются друг от друга. Сахар способствует повышению концентрации глюкозы в крови и стимулирует выработку инсулина в поджелудочной железе. Веليف КВ масло не вызывает такой реакции. Оно всасывается в тонком кишечнике и отправляется в печень, незначительно влияя на концентрацию глюкозы и инсулина в крови. Эти два продукта оказывают совершенно разный эффект на метаболизм, и вызывают разный гормональный отклик. Пять предположений, описанных выше, лежат в основе калорийной теории возникновения ожирения. Все они признаны ложными. Не все калории одинаково приводят к появлению лишнего веса. Вся концепция одержимости калориями была ничем иным, как заблуждением длиной в 50 лет. Поэтому мы должны начать с самого начала и спросить: в чём причина появления лишнего веса? Как мы обрабатываем еду? Что такое калория? Это единица измерения энергии. В лаборатории сжигают разные продукты и измеряют количество выделяемого ими тепла, чтобы определить калорийность того или иного продукта питания. Все продукты, которые мы едим, содержат калории. Сначала пища попадает в желудок, где смешивается с желудочным соком, а затем обработанная пища медленно проталкивается в тонкий кишечник. Питательные вещества всасываются через стенки тонкого и толстого кишечника по мере продвижения пищевого комка по всей их длине. То, что в результате остаётся, выводится из организма естественным путём. Белки расщепляются на аминокислоты. Организм использует их как строительный материал для восстановления тканей, а излишек отправляет на хранение. Жиры напрямую усваиваются организмом. Углеводы расщепляются на составные части, то есть на разные формы сахара. Белки, жиры и углеводы дают телу энергию, то есть калории, но они совершенно по-разному влияют на процесс обмена веществ, что в свою очередь приводит к разным гормональным стимулам. Уменьшение калорийности не является основным фактором успешного снижения веса. Почему появляется лишний вес? Чаще всего говорят, что переизбыток калорий приводит к ожирению. Рост проблемы ожирения в Соединённых Штатах Америки с 1971 по 2000-е годы связывают с увеличением суточного потребления калорий на 200-300 единиц. Однако необходимо помнить, что корреляция не означает, что есть причинная зависимость. Более того, Корреляция между появлением лишнего веса и возросшими объёмами потребляемых калорий не так давно получила опровержение. За время работы национальной программы проверки здоровья и качества питания N A H M E S, проводимой с 1990 по 2010 годы, Исследователям не удалось установить связь между увеличением количества потребляемых калорий и лишним весом. Проблема ожирения ежегодно возрастает на 0,37%, при этом объём потребляемых калорий остаётся достаточно стабильным. В среднем в сутки женщины стали потреблять немного больше калорий, сместившись с 1761 ккал до 1781 ккал. А мужчины, наоборот, стали есть меньше калорий, и теперь их средний показатель изменился с 2616 килокалорий до 2511. Эпидемия ожирения в Великобритании развивается параллельно эпидемии в Северной Америке, и вновь связь между повышением количества калорий и килограммов не была установлена. По данным британских исследователей, ни объём потребляемых калорий в целом, ни количество пищевых жиров в частности не соответствует степени развития ожирения. То есть причинно-следственная связь между ними отсутствует. В действительности количество потребляемых калорий снизилось, а показатели ожирения возросли. Другие факторы, в том числе источники потребляемых калорий, претерпели изменения. Мы можем воспринимать своё тело как ручные весы для измерения количества калорий и представлять, что перевес одной из чаш весов со временем приводит к накоплению лишнего жира. Потребляемые калории минус сжигаемые калории равно количество жира. Если объём сжигаемых калорий сохраняется стабильным, то уменьшение объёма потребляемых калорий должно привести к похудению. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена внутри изолированной системы. Этот закон часто вспоминают, чтобы доказать легитимность модели соотношения потребляемых и сжигаемых калорий. Выдающийся исследователь проблемы ожирения Жюль Хирш из опубликованной в 2012 году статьи в New York Times даёт следующее объяснение. Существует строгий закон физики, Потреблённая энергия точно равняется числу калорий, покидающих систему, когда запасы жира остаются неизменными. Калории покидают систему, когда пища расходуется на нужды организма. Чтобы снизить толщину жировой прослойки, похудеть, необходимо сократить потребление калорий или повысить физическую активность или сделать и то, и другое. Это утверждение справедливо для любых источников калорий, будь то тыква, арахис или фуагра. Но законы термодинамики невозможно применить к биологии человека по той простой причине, что тело не является изолированной системой. Энергия постоянно поступает и расходуется. Принятие пищи поведенческий акт, который в данном случае вызывает у нас наибольший интерес, помещает энергию в систему. Энергия пищи выводится из организма в виде испражнений. Я целый год изучал в университете термодинамику, и могу вас уверить, что во время всего курса преподаватель ни разу не упоминал ни калорий, ни лишний вес. Если мы сегодня съели на 200 калорий больше, то ничто не мешает организму превратить эти лишние калории в тепло, или 200 калорий уйдут вместе с продуктами жизнедеятельности, или, возможно, печень использует добавочные 200 калорий. Мы фанатично увлекались подсчётом потребляемых калорий, не подозревая, что их расход имеет куда большее значение. Что определяет энергетическую производительность системы? Предположим, человек потребил 2000 калорий химической энергии еды в течение дня. Какой будет метаболическая судьба этих 2000 калорий? К потенциальным возможностям их расходования относятся: производство тепла, производство белка, формирование костей, формирование мышц, когнитивные процессы мозг, увеличение частоты сердечных сокращений, усиление сокращений сердца, упражнения, физические нагрузки, детоксификация печень, детоксификация почки, пищеварение поджелудочная железа и кишечник, дыхание лёгкие, дефекация кишечник и прямая кишка и производство жира Мы ничего не имеем против, когда энергия превращается в тепло или используется для строительства белка, но мы совершенно не согласны с тем, что энергия превращалась в жир. У организма есть практически бесконечное количество возможностей сжечь дополнительную энергию вместо того, чтобы отправлять её в жировое депо. С позиции уравнения энергетического баланса, поглощаемые сжигаемые калории Получается, что накопление и сжигание жира не регулируется гормонами. То есть накопление жира и похудение управляются сознанием. Но так не работает ни одна система организма. Каждая система человеческого тела находится под контролем гормонов: тиреоидная, щитовидная, паратиреоидная, симпатическая, парасимпатическая, респираторная, кровеносная, печёночная. Почечная, желудочно-кишечная и надпочечниковая системы регулируются гормонами. Подкожный жир не является исключением. В организме работают несколько систем, которые контролируют вес тела человека. Проблема аккумуляции жира это прежде всего проблема распределения энергии. Переизбыток энергии направляется на хранение в жировую ткань вместо того, чтобы, например, превратиться в тепло. Большая часть энергетического обмена находится под автоматическим контролем. Только физические упражнения являются сознательным фактором расходования энергии. Например, мы не можем решить, сколько энергии хотим потратить на формирование костей, а сколько отправить на хранение в жировую ткань, так как метаболические процессы невозможно точно рассчитать, то предполагают, что они всегда протекают достаточно стабильно. В частности, принято считать, что сжигаемые калории не изменяются вслед за потребляемыми калориями. Мы предполагаем, что они являются независимыми переменными. Давайте проведем аналогию. Возьмем денежные доходы и расходы. Предположим, вы обычно зарабатываете 100 тысяч долларов в год. Если доходы вдруг сократятся до 25 тысяч долларов в год, то что случится с расходами? Вы будете продолжать тратить в год по 100 тысяч долларов? Скорее всего, вы не настолько глупы, чтобы довести себя подобными действиями до банкротства. Вы сократите расходы до 25 тысяч в год, чтобы сбалансировать свой бюджет. Доходы и расходы являются взаимозависимыми переменными, так как изменение одной переменной приводит к изменению другой. Давайте применим этот же разумный подход к ожирению. Сокращение потребляемых калорий работает только в том случае, если количество сжигаемых калорий остается стабильным. Но вместо этого происходит другое. Вместе с сокращением потребляемых калорий сокращается и расход энергии, вследствие чего лишний вес не уходит. Тело пытается сбалансировать энергетический бюджет. Несколько экспериментов по сокращению калорий, проведённых в прошлом, указывают как раз на подобный исход. Сокращение калорий. Экстремальные эксперименты и неожиданные результаты. Изучить такое явление, как сокращение потребляемых калорий, можно с помощью эксперимента. Нужно пригласить людей, давать им систематически мало еды и наблюдать за тем, как они худеют и затем живут счастливо всю оставшуюся жизнь. Все, дело закрыто. Созывайте Нобелевский комитет. Ешь меньше, двигайся больше и вылечишься от ожирения. Сокращение калорий действительно лучший способ похудения. К счастью для нас, такие эксперименты уже провели в прошлом. Подробное изучение общего расхода энергии в условиях ограниченного потребления калорий было осуществлено в 1919 году в Институте Карнеги в Вашингтоне. Испытуемые, добровольно принявшие участие в эксперименте, получали полуголодный паёк объёмом от 1400 до 2100 калорий в сутки. Получаемый объём калорий был меньше обычной суточной нормы почти на 30%. Кстати, многие современные программы похудения и диеты нацелены на такой же пониженный объём потребляемых калорий. Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, снизится ли общий расход энергии, сжигаемые калории в ответ на пониженное потребление энергии, потребляемые калории. Что им удалось пронаблюдать? Участники эксперимента на 30% сократили объём затрачиваемой энергии. Перед началом эксперимента средний показатель сжигаемых калорий равнялся 3000 калорий, а под влиянием скудной диеты снизился до 1950 калорий. Уже почти 100 лет назад учёным стало доподлинно известно, что количество сжигаемых калорий напрямую зависит от количества потребляемых калорий. Потребление калорий снизилось на 30%, вслед за этим расход энергии снизился на те же самые 30%. Энергетический бюджет сбалансирован. Первый закон термодинамики не нарушен. Несколько десятилетий спустя, в 1944 и 1945 годах доктор Анзель Кисс провёл наиболее полный и всесторонний эксперимент по изучению голодания Миннесотский голодный эксперимент. Результаты эксперимента были опубликованы в 1950 году в двухтомнике Биология голодающего человека. После Второй мировой войны миллионы людей вынуждены были вести полуголодное существование, но ещё никто не знал о возможных физиологических последствиях голодной жизни, и никто из учёных не брался за их изучение. Миннесотский эксперимент был проведён с намерением изучить обе фазы голодания. Ограничение потребляемых калорий и период реабилитации. Полученные знания должны были помочь Европе выйти из кризиса. По завершении эксперимента было написано практическое руководство, в котором подробнейшим образом излагались физиологические аспекты голода и истощения. Для участия в эксперименте отобрали 36 молодых мужчин. Средний рост испытуемых был 15%. 1 м 78 см и средний вес около 69,3 кг. Первые 3 месяца испытуемые получали нормальное питание со стандартной энергетической ценностью 3200 ккал в сутки. Последующие 6 месяцев участники эксперимента сидели на голодной диете и получали в среднем всего 1570 ккал в день. При этом объём потребляемых участниками в течении эксперимента калорий постоянно модифицировался таким образом, чтобы к концу срока каждый из них потерял 24% от массы своего тела по сравнению со своим весом в начале эксперимента. Это означало, что человек должен был худеть на 1,1 кг в неделю. По мере развития эксперимента некоторым мужчинам приходилось получать менее тысячи килокалорий в день, чтобы достичь поставленной цели. Участники эксперимента получали углеводную пищу, картофель, репу, хлеб и макароны, чтобы максимально приблизить их рацион к военному времени в Европе. Мясо и молочные продукты поступали очень редко. В дополнение к новой диете в качестве физических упражнений испытуемые проходили пешком по 35 километров в неделю. След за фазой ограниченного поступления калорий шла фаза трёхмесячной реабилитации, во время которой голодающим постепенно повышали суточную норму калорий. Даже сам доктор Кисс был озадачен всей сложностью эксперимента. Мужчины переживали значительные физиологические и психологические изменения. Самым устойчивым было постоянное чувство холода, которое испытывали все участники эксперимента. Один из них так описывал своё состояние: Мне холодно. В солнечный июльский день я гулял по городу в рубашке и свитере, чтобы как-то согреться. Ночью мой сосед, который не участвовал в эксперименте и нормально питался, спал поверх простыней. Я же лежал, съёжившись под двумя одеялами. Скорость метаболизма в состоянии покоя снизилась на 40%. Интересно, что эта цифра схожа с показателями предыдущего эксперимента, где скорость метаболизма сократилась на 30%. После измерений силы всех участников эксперимента выяснилось, что и эти показатели значительно снизились на 21%. Частота сердечных сокращений также значительно упала с 55 ударов в минуту до 35. Интенсивность работы сердечной мышцы снизилась на 20%. Средняя температура тела упала до 35 градусов Цельсия. Физическая выносливость сократилась в половину. Упало артериальное давление. Мужчины постоянно чувствовали усталость и головокружение. У них начали выпадать волосы и расслаиваться ногти. Наравне с физическим упадком, психика испытуемых также подвергалась разрушительному воздействию. Мужчины потеряли интерес ко всему, кроме пищи. Они восхищались едой, были одержимы ей. Некоторые участники даже коллекционировали поваренные книги и посуду. Их изводил постоянный неутолимый голод. Некоторые мужчины потеряли способность концентрироваться и вынуждены были покинуть учебные заведения. Несколько раз случались вспышки откровенно невротического поведения. Давайте ещё раз подробно взглянем на то, что с ними творилось. Перед началом эксперимента участники потребляли и сжигали примерно 3000 калорий в сутки. Затем, неожиданно для организма, они начали потреблять только 1500 калорий в день. Все функции организма, которым требовалась энергия, испытали мгновенный шок и повсеместно снизили свою продуктивность на 30 или 40%. Нарушение работы всех систем привело к полной катастрофе. Давайте разберём по пунктам. Калории необходимы для согревания тела. Калорий стало не хватать, поэтому температура тела снизилась. Результат постоянное чувство холода. Калории необходимы сердцу для того, чтобы качать кровь. Калорий стало не хватать, поэтому частота сердечных сокращений снизилась. Результат замедлился пульс и снизилась интенсивность сердечных сокращений. Калории необходимы для поддержания артериального давления. Калорий стало не хватать, поэтому организм понизил тонус сосудов. Результат – пониженное давление. Калории необходимы для мозга, так как мозг – это метаболически активный орган. Калорий стало не хватать, поэтому когнитивные способности значительно снизились. Результат – апатия и неспособность сконцентрироваться. Калории необходимы для работы опорно-двигательного аппарата. Калорий стало не хватать, поэтому движения тела стали ослабленными. Результат – капитуляция. Слабость во время физической активности. Калории нужны для обновления волос и ногтей. Калорий стало не хватать, поэтому волосы и ногти перестали обновляться. Результат ломкие ногти и выпадение волос. Тело начинает экономить энергию. Причина такой реакции проста: оно не желает умирать. Что произойдёт, если тело будет продолжать затрачивать по 3000 калорий в день, потребляя при этом только 1500 калорий? Запасы жира быстро иссякнут. Следом за жиром организм начнёт сжигать белки, и в итоге человек умрёт. Потрясающе, но тело делает разумный выбор и сокращает потребление энергии до 1500 калорий в день, чтобы сохранить энергетический баланс. Количество сжигаемых калорий может быть даже немного меньше, скажем, 1400 калорий в сутки, для того, чтобы оставить неприкосновенный запас. Именно так поступает тело. Другими словами, тело выключается. Чтобы спасти себя, организм снижает потребление энергии на всех уровнях и во всех системах. Необходимо осознать, что таким способом организм обеспечивает выживание человека в экстремальных условиях. Да, состояние человека будет никуда не годным, но он все-таки останется жив и сможет рассказать о своих злоключениях. Лучшее, что может сделать организм в стрессовой ситуации, это снизить энергетические затраты. Если организм будет сжигать энергию, которой у него нет, то человек погибнет. Энергетический бюджет должен быть сбалансирован. Потребляемые калории и сжигаемые калории взаимозависимые величины. Если рассмотреть ситуацию с имеющейся у нас информацией, то становится ясно, что энергозатраты организма обязаны сократиться. Когда мы планируем сократить количество потребляемых калорий на 500 единиц, то предполагаем, что каждую неделю будем худеть на 0,45 кг. Следуя этой логике, через 200 недель мы должны похудеть на 91 кг и весить 0 кг. Возможно ли это? Конечно, нет. Организм должен позаботиться о себе и до некоторой степени сократить расход калорий, чтобы соответствовать низкому уровню поступающей энергии. При этом тело адаптируется к новым условиям практически мгновенно и способно поддерживать низкую производительность в течение долгого времени. Мужчины, участвовавшие в Миннесотском голодном эксперименте по плану исследователей, должны были похудеть на 35,5 кг. В реальности они похудели только на 16,8 килограмма, то есть в половину меньше, чем того ожидали ученые. Предполагалось, что все более строгое ограничение калорий приведет к стабильному похудению. Где-то мы это уже слышали, вам не кажется? Что случилось с весом испытуемых после полуголодного существования? В течение голодной фазы жировые запасы тела улетучились довольно быстро, потому как организм с готовностью пользуется жировой тканью для обеспечения тела энергией. Как только субъекты вошли в период реабилитации, они набрали вес достаточно быстро, всего за 12 недель, но на этом дело не кончилось. Вес тела продолжил расти до тех пор, пока участники эксперимента не поправились окончательно и не стали весить больше, чем в начале эксперимента. Тело Быстро реагирует на ограничение калорий и замедляет скорость метаболизма, общее количество поглощаемой энергии. Но как долго организм может продолжать работать в таком режиме? Если пройдёт достаточно времени, может ли случиться так, что организм снова возвращается к своему нормальному режиму и начинает тратить больше калорий, даже если продолжать ограничивать их потребление? Если говорить коротко, то нет. В 2008 году проводилось ещё одно исследование, в ходе которого испытуемые потеряли 10% своего нормального веса. Как ожидалось, вследствие этого общий объём энергозатрат сократился. Но как долго это продолжалось? Организм работал в экономном режиме в течение всего эксперимента, то есть целый год. Даже спустя год, несмотря на новый более стройный образ, организм продолжал потреблять на 500 калорий в сутки меньше обычного. В ответ на ограничение калорий скорость обмена веществ падает практически мгновенно, при этом организм может работать на пониженных оборотах неопределённо долгое время. Практическая ценность этих выводов очевидна, особенно в контексте современных низкокалорийных диет. Давайте представим женщину, которая до диеты потребляла и сжигала 2000 калорий в сутки. По рекомендации врача она перешла на низкокалорийную безжировую диету, уменьшила объём порций и в итоге стала потреблять на 500 калорий меньше. Вскоре объём затрачиваемый организмам энергии также сократился на 500 калорий или даже немного больше. Она стала чувствовать себя плохо, начала быстро уставать, постоянно мёрзла, чувствовала вечный голод, на всех срывалась и в итоге впала в уныние. Но она продолжала сидеть на новой диете, веря в то, что её состояние со временем улучшится. В начале диеты она действительно похудела на несколько килограммов, но так как её метаболизм подстроился под новые обстоятельства, вес зафиксировался на достигнутой отметке. Она добросовестно продолжает соблюдать предписанную диету, но проходит год, и ничего не меняется. И её вес начинает медленно восстанавливаться, хотя она продолжает есть одно и то же количество калорий. Устав за год от постоянно плохого самочувствия она бросает бесполезную диету и начинает снова потреблять 2000 калорий в день. Так как скорость обмена веществ уже хорошо настроилась работать на 1500, женщина начинает стремительно набирать вес в виде растущей жировой ткани. Люди в её окружении начинают между собой осуждать её за недостаток силы воли. Вам такое знакомо? В данной ситуации возвращение ушедших килограммов не является ее персональной неудачей. Этот процесс закономерен. Все, что я написал, ученые успели пронаблюдать, доказать и задокументировать еще сто лет назад. Ошибочное предположение. Давайте рассмотрим еще один пример. Представьте, что мы управляем тепловой электростанцией и в качестве горючего используем уголь. Ежедневно к нам на станцию поступает 2000 тонн угля, который мы сжигаем и обеспечиваем город энергией. Кроме того, у себя на территории мы храним запас угля, который может понадобиться в трудные времена. И вот неожиданно мы начинаем получать только 1500 тонн угля в день. Стоит ли нам продолжать жечь 2000 тонн ежедневно? В этом случае запасы угля быстро кончатся, и наша теплоэлектростанция встанет. По всему городу начнутся отключения света, начнут процветать анархия и грабежи, начальник обвинит нас в непроходимой глупости и выгонит с работы. К несчастью для нас он будет совершенно прав. В действительности мы бы успешно справились с ситуацией другим способом. Как только мы узнали, что на станцию поступило только 1500 тонн угля, мы немедленно сократили бы производительность и сожгли только 1500 тонн. Более того, мы скорее сожгли бы 1400 тонн на тот случай, если ограниченные поставки горючего в будущем не изменятся. В городе придётся отключить свет в некоторых секторах, но повсеместного обесточивания не произойдёт. Мы спасём общество от анархии и грабежей. Начальник с удивлением заметит, что мы оказались не так глупые, как кажется на первый взгляд, и предложит повышение. Наша станция продолжит работать, используя только 1500 тонн угля, столько времени, сколько потребуется. Само предположение о том, что ограничение калорий приводит к похудению, является ошибочным. Ограничение калорий неизбежно приводит к снижению затрат энергии в организме. Эта взаимосвязь уже неоднократно была доказана рядом экспериментов. Но мы продолжаем надеяться, что на этот раз трюк как-нибудь сработает. Не сработает. Примите этот факт. В глубине души мы всегда догадывались о том, где кроется правда. Вслед за ограничением калорий и уменьшением порций человек становится усталым и голодным, но хуже всего, что он набирает заново весь вес, который успел скинуть. Я это знаю. И вы это знаете. Мы забываем о неприятной правде потому, что врачи, диетологи, правительство, учёные, политики и средства массовой информации в один голос заявляли на протяжении целых десятилетий, что похудеть можно, если есть меньше калорий и больше заниматься спортом. Ограничение калорий ваша первостепенная задача. Меньше ешь, больше двигайся. Мы так часто слышали эти призывы, что не догадывались проверить их истинность. В итоге мы пришли к выводу, что невозможность похудеть целиком наша вина. Мы чувствуем, что не справились с задачей. Окружающие за спиной упрекают нас в неспособности следовать диете, другие думают, что у нас недостаёт силы воли и утешают нас бессмысленными банальностями. Вам знакома такая ситуация? Вина не лежит на нас. Диета, основанная на ограничении калорий и уменьшении порций, гарантированно приводит к неудаче. Начни есть меньше, и ты не добьёшься стабильного снижения веса. Питание не контролируется сознанием. В начале 1990-х годов сражение в Арденнах, так по-английски, называют борьбу с лишним весом. Ни в силе надежды на успех. Эпидемия ожирения продолжала набирать обороты, а за ней по пятам следовал диабет второго типа. Безжировая компания приближалась к оглушительному провалу, потому как обещанных её сторонникам положительных результатов так никто и не достиг. Пока мы послушно давились сухими куриными грудками без кожи и рисовыми хлебцами, наши тела становились всё толще, а здоровье всё хуже. В поиске истины Национальный институт здоровья пригласил для участия в исследовании 50 тысяч женщин, переживающих период постменопаузы. Исследование получилось самым массовым, самым дорогим, самым амбициозным и совершенно невероятным по сравнению с другими диетическими экспериментами, которые когда-либо проводились. Результаты рандомизированного контролируемого испытания «Исследования инициативы по охране женского здоровья и диеты» Были опубликованы в 2006 году. Некоторые специалисты считают, что данные исследования являются самым важным экспериментом за всю историю диетологии. 1/3 от всех согласившихся принять участие в эксперименте женщин в течение одного года посетили 18 обучающих семинаров, приняли участие в коллективных мероприятиях и получили персональную поддержку. Главным условием их диетической стратегии было сокращение потребляемого жира. Количество калорий, поступающих из пищевых жиров, было уменьшено на 20%. Кроме того, они начали есть больше фруктов и овощей до 5 порций в день и больше зерновых до 6 порций. Исследователи попросили их также увеличить физическую нагрузку. Контрольную группу попросили продолжать потреблять столько калорий, сколько они привыкли. В качестве наставления каждой женщине из контрольной группы выдали копию калорий. Руководство по правильному питанию для американцев и больше никак не мотивировали. Цель исследования заключалась в выявлении прямых доказательств того, что низкокалорийная диета способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и снижению веса. Средний вес участников исследования в начале эксперимента составлял 76,8 кг. Средний индекс массы тела был 29,1. Человек с такими показателями попадает в категорию лишний вес. Индекс массы тела от 25 до 29,9 и уже подбирается к категории ожирение ИМТ более 30. За женщинами вели наблюдение в течение последующих 7,5 лет, чтобы выяснить, приносит ли пользу рекомендованная докторами диета, а именно, насколько она сокращает риск ожирения, болезни сердца и развития рака. Группа, получавшая поддержку исследователей, успешно изменила требуемые показатели. Ежедневный объём потребляемых калорий снизился с 1788 до 1446, то есть за 7 лет женщины стали есть на 342 калории в день меньше. Процент калорий из пищевых жиров снизился с 38,8 до 29,8. Количество потребляемых углеводов возросло С 44,5% до 52,7%. Женщины увеличили физическую нагрузку на 14%. Тем временем участники контрольной группы продолжали питаться калорийной пищей с обычным процентом жирности, к которому они привыкли. Результаты говорили сами за себя. Группа «Ешь меньше, двигайся больше» Начала очень хорошо, и в течение первого года участницы похудели в среднем на 1,8 килограмма. В течение второго года вес постепенно вернулся к прежней отметке, а к концу эксперимента между основной и контрольной группами не было никакой значительной разницы. Может быть, женщины из основной группы превратили жир в мышцы? К сожалению, средний объем талии у них увеличился на 0,6 сантиметра, а среднее соотношение талии диали бёдра стало больше на 2,1 см. Данные прямо указывают на то, что женщины стали толще, чем были. Стратегия ешь меньше, двигайся больше не помогла за 7,5 лет сбросить женщинам ни единого килограмма. Это исследование стало последним в цепочке неудавшихся экспериментов. Сокращение потребления калорий как основной инструмент снижения веса несколько раз доказывало свою несостоятельность. Соответствующая литература в библиотеке американского департамента сельского хозяйства подтверждает мои заключения. Разумеется, все проведённые исследования только дублировали ту информацию, которой мы уже обладали. Ограничение калорий не способствует долговременному снижению веса. Любой человек, который через это прошёл, может подтвердить мои слова. Я часто слышу: "Ничего не понимаю. Я меньше ем, больше тренируюсь, но я никак не могу похудеть". Я прекрасно понимаю, почему это происходит, потому что сам метод совершенно неэффективен. Помогают ли низкокалорийные диеты? Нет. Исследование инициативы по охране женского здоровья и диеты стала самой масштабной проверкой эффективности теории Еж меньше, двигайся больше. Подобный эксперимент никогда не проводился прежде, и едва ли его кто-то захочет повторить в будущем, потому как его результат однозначен. Репутация теории навсегда испорчена. Что происходит с нашим организмом, если мы ограничиваем калории и не худеем? Отчасти проблема заключается в низкой скорости обмена веществ, но это только начало. голодные игры. Стратегия потребляемой калории, сжигаемой калории подразумевает, что наше сознание осуществляет контроль над тем, что мы едим. Однако это положение игнорирует присутствие огромной силы, которую представляют собой гормоны. Определяющей характеристикой человеческого тела является гомеостаз или способность адаптации к переменам. Наше тело взаимодействует с постоянно изменяющимися внешними условиями. В ответ на внешние изменения тело принимает ряд мер, чтобы минимизировать негативное воздействие и вернуться в своё нормальное состояние. Это происходит и в тот момент, когда человек худеет. В ответ на ограничение калорий включаются два главных механизма. Первый замедляется скорость метаболизма, как мы успели узнать из примеров ранее. Второй Повышается интенсивность гормональных сигналов, которые стимулируют чувство голода. Тело умоляет нас съесть ещё, чтобы оно могло восстановить утраченные килограммы. В 2011 году было проведено интересное исследование способов гормональной адаптации к похудению. Субъектов перевели на диету по условиям, которой они потребляли по 500 калорий в сутки. В среднем все участники эксперимента похудели на 13,5 кг. Затем им предписали питаться продуктами с низким гликемическим индексом и низким содержанием пищевых жиров, чтобы сохранить стройность, и обязали заниматься физическими упражнениями ежедневно по 30 минут. Несмотря на все усилия, испытуемых половина сброшенных килограммов вернулась. Исследователи измеряли концентрацию различных гормонов, в том числе грелина, гормона, под действием которого мы ощущаем голод. Похудение способствовало значительному увеличению концентрации грелина у всех испытуемых, и даже спустя год уровень гормона был выше, чем перед началом эксперимента. Кроме того, исследователи фиксировали данные нескольких гормонов сытости, среди них пептид тирозин-тирозин, амилин и холецистокинин. Организм вырабатывает эти гормоны после попадания в пищеварительный тракт белков и жиров, в результате у нас появляется чувство насыщения. Этот же механизм необходим человеку для того, чтобы контролировать переедание. Более чем через год после окончания эксперимента концентрация гормонов сытости в крови всех испытуемых была значительно ниже, чем до эксперимента. Что это означает? А то, что участники эксперимента не могли наесться. На фоне усиленного чувства голода и сниженного порога сытости возрастает желание принимать пищу. Более того, эти гормональные изменения возникают практически мгновенно и остаются с нами практически навсегда. Люди, сидящие на диете, сильнее чувствуют голод не от того, что над ними висит проклятие или у них нет силы воли. Растущее чувство голода является нормальной гормональной реакцией организма на похудение. Автор минисотского эксперимента доктор Кис впервые описал эффект полуголодного невроза. Голодающие люди грезили едой. Они помешались на еде. Они не могли думать ни о чём другом, кроме еды. Ко всему остальному они утратили интерес. Такое поведение не относится к причудам тучных людей, напротив, оно закономерно и обусловлено гормонами. Само тело посредством гормонов голода и сытости призывает нас принять ещё пищи. Похудение вызывает в теле две мощные реакции. Во-первых, общее количество потребляемой энергии немедленно падает, а тело способно функционировать при минимальных затратах неопределённо долгое время, откладывая про запас часть доступной энергии. Во-вторых, просыпаются гормоны, которые вызывают острое чувство голода, стремясь заставить нас дать организму больше пищи. Похудение способствует проявлению сильного чувства голода и снижению скорости метаболических процессов. Поведение худеющего организма выработалось в процессе эволюции и имеет единственную цель – вернуть вес во что бы то ни стало. Функциональная магнитно-резонансная томография показывает, что в ответ на пищевой стимул в мозге ярче загораются участки контроля эмоций и психических процессов. Область префронтальной коры, которая отвечает за воздержание, показывает очень слабую активность. Иными словами, худеющим людям очень тяжело воздерживаться от пищи. Это обстоятельство не имеет ничего общего со слабой силой воли или каким-либо другим моральным недостатком. Просто мы так устроены. Так работают наши гормоны. Мы хотим есть, нам холодно, мы устаём и впадаем в уныние. Всё это происходит вследствие ограничения потребляемых калорий. Снижение метаболизма и усиление чувства голода не являются причиной ожирения. Всё это лишь следствие. Похудение замедляет процесс обмена веществ и разжигает чувство голода. Именно в такой последовательности, а не наоборот. Человек не может сделать осознанный выбор есть больше. Один из великих столпов, на которых держится калорийная теория ожирения, мы едим слишком много, потому что сами сделали такой выбор, попросту является ложью. Мы едим слишком много не из-за своей прихоти, не потому, что еда слишком вкусная, не потому, что она солёная, сладкая или жирная. Мы едим слишком много потому, что мозг толкает нас на это. Порочный круг недоедания. Мы можем легко попасть в порочный круг недоедания. Мы решаем есть поменьше и сбрасываем часть лишнего веса. В результате метаболизм замедляется и возрастает чувство голода. Вес понемногу начинает возвращаться. Мы удваиваем усилия и начинаем есть ещё меньше. Ещё чуть-чуть худеем, и снова процесс обмена энергии замедляется и усиливается голод. Вес начинает возвращаться. Мы едим ещё меньше и так продолжаем ходить по кругу, пока ситуация не становится полностью невыносимой. Мы постоянно мёрзнем, устаём, хотим есть и сходим с ума, подсчитывая калории. Но хуже всего то, что вес всегда возвращается. В какой-то момент мы возвращаемся к старым пищевым пристрастиям и едим как обычно. Так как метаболизм уже настроился работать с низкой скоростью, то после отмены диеты вес стремительно возвращается к прежней отметке и даже превосходит ее. Мы поступаем так, как велят нам гормоны, но друзья, семья и врачи превращают в жертву в преступника и утверждают, что мы сами во всем виноваты. «С вами такое случалось?» Каждый кто когда-либо пытался похудеть, сидя на диете, переживал этот печальный опыт с неотвратимым возвратом веса. Результат гарантирован. Порочный круг сложился под руководством учёных, и правда о нём смылась с потоком слёз миллионов людей, которые не смогли похудеть благодаря диете. Несмотря на это, специалисты по питанию до сих пор проповедуют ограничение калорий и уверяют, что так можно достичь нерваной и похудеть навсегда. В каком мире мы живём? Жестокий обман. Метод ограничения калорий в действительности оказался жестоким и горьким разочарованием. Тем не менее, эксперты до сих пор согласны с тем, что ключом к стабильному снижению веса является метод ограничения калорий. Если человек не худеет под их руководством, они говорят: "Это ваша вина. Вы набрасывались на еду, вы ленились, вы не старались изо всех сил, вы не стремились". Существует один маленький секрет, который никто не хочет до конца принять и раскрыть всем. Безжировая низкокалорийная диета уже доказала свою бесполезность. Нас жестоко обманывают. Ограничение порций не помогает избавиться от лишнего веса навсегда. Этот Метод не работает. Жестокость в том, что многие из нас верили в диету, а врачи убеждали в её пользе. Жестокость в том, что в неудаче мы обвиняем самих себя. Я скажу ещё раз, коротко и ясно: метод ешь меньше без полезен. Это факт. Примите его. Фармацевтические методы ограничения калорий только подчёркивают полную несостоятельность этой парадигмы. Например, препарат Орлистат в США продаётся как Али. Он специально разработан для предотвращения абсорбции пищевых жиров. Орлистат это лекарственный эквивалент без жировой низкокалорийной диеты. Среди многочисленных побочных эффектов этого лекарства был один самый удручающий. Его смущённо называли фекальная утечка или мыслинистые пятна. Съеденный пищевой жир, который не всасывался в кишечнике, выходил из другого конца и пачкал нижнее бельё. Формулы поддержки худеющих наполнились рекомендациями для тех, кто страдал от оранжевого анального масла. Никогда не надевайте белое бельё. Никогда не думайте, что это просто газы. В 2007 году таблетки Алип получили от организации американских потребителей награду Горькая пилюля за свои сомнительные достижения. Кроме того, таблетки обладали и более серьёзными побочными эффектами, такими как, например, поражение печени, авитаминоз и желчекаменная болезнь. Однако самым выдающимся недостатком орлистата был тот факт, что от него не худеют. Учёные провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого испытуемые 4 года принимали Орлистат 3 раза в день. В итоге участники эксперимента в среднем похудели на 2,8 кг, но 91% участников жаловались на побочные эффекты. Судя по всему, оно того не стоит. В 2001 году продажи Орлистата насчитывали 600 млн долларов, но в 2013 году продажи упали до 100 млн, несмотря на то, что лекарство продавалось без рецепта. Синтетический заменитель жира Алестра. Ещё один пример плохо продуманной концепции, которая возникла на основе ошибочной теории ограничения калорий. Появление лекарства стало сенсацией несколько лет назад. Новый синтетический жир не усваивается организмом, поэтому нет никаких калорий. Но продажи постепенно начали падать уже через 2 года после выхода нового средства. В чём проблема? С помощью этих таблеток невозможно похудеть. В 2010 году журнал Time внёс Алестру в список самых бесполезных изобретений сразу после асбеста.